В результате он не был избран своим любимым попала на свою должность. Это, конечно, подкосило его силы в значительной мере, и он умер в 27 году, умер в 1527 году в возрасте 58 лет. Надо сказать, что он всю жизнь мучился болями в желудке, и в результате вот этого и умер там. р и т о н и т у него был или что-то там. или язвы, я точно не знаю, но от этого и умер. Почему я говорю о болях желудки, которые все же его преследовали, что они но ну, делают человека менее веселым, правда? Вот иногда люди не такие веселые просто потому, что их физическое состояние такое не очень веселое. Возможно, мы этим можем объяснить то, что Макиавелли был личностью мрачноватой достаточно. С ним очень любили общаться. Во время своей ссылки он посещал Флоренцию, и в частности, может быть, вам показывали э, дом Ручелай, э, где собиралась э, в саду компания определенная, и Макиавелли там читала «Князя» и другие произведения, и там умные люди вели разговор, его очень уважали как учителя. И даже выхлопотали ему заказ правительственный от от Медичи на написание истории Флоренции, к о т о р ы ю оплатили. У него были проблемы с деньгами, все время у м а к е л и была. И тут ему все-таки выхлопотали заказ на историю Флоренции, и она появилась благодаря этому заказу на свет Божий, история Флоренции. Правда, в конце концов, там тоже этот самый э, кружок, можно сказать, философский, э, который там возник, кто-то из них тоже какой-то п р и ч а с т н к заговору имел, это все распалось. Вот. Но это для него б ы л а о п р е д е л е н н а я о т д у ш и н а й где можно было с умными людьми поговорить. Тем не менее, хотя среди этих людей были очень влиятельные, кто мог бы устроить его как-то дела, но он больше слышал сочувствие своим мыслям, чем п о м о щ ь реальной. Реальной помощи он как-то так и не получал. Несмотря на то, что очень влиятельные люди с ним подписывали переписку, поддерживали, но как-то вот помогать ему не помогали. Так его жизнь сложилась. Князь при его жизни не был опубликован, если не ошибаюсь, при его жизни была опубликована только э, значит э, книга о военном искусстве, вот а, а остальные книги после его смерти были опубликованы. Но самая главная книга, которая произвела э, такое впечатление на человечество и сейчас производит князь, она вот не была опубликована. Но друзьям он читал, подарил он эту книгу значит э, одному из м е с я ц е как вы знаете. Но тот, когда книгу получил, он в этот же день получил еще собак себе, значит и собаки и подарок и собаки его заинтересовали гораздо больше, чем книга государь. Вот. Прада в у него была дочка, которую звали Екатерина Мечи, которую вы знаете по фарвалаафейской ночи, в а р ф о л о м е й с к о й ночи, к о т о р а я возможно эту книгу и читала. И теперь, конечно, любопытно п о л у ч познакомиться с деятельностью Екатерины Медичи, чтобы посмотреть, что там следы м а к а в е р и найти у нее. Так вот сложилась его жизнь. Ну, теперь будем знакомиться с его учением, или, как сказать, системой, я бы сказал, скорее, чем учением. Потому что социальная технология, она образует системы. Учение – это больше из философии. И начнем. Я буду... Вопрос задавать, потом краткий ответ, потом буду рассказывать подробнее. Я сам себе задавать буду, но чтобы у вас был какой-то образец. Да, вам же легче, если вы получаете вопросы, которые уже слышали, чем те, которые не слышали. Значит, вопросы, которые будут в ы т я г и в а т ь с п о е д и н о м вы все их здесь услышите и ответы на них услышите. У вас в игре будут сражения. Если один там сражение состоится, то тот, кто нападает, он вызывает кого-то на поединок. они вдвоем ищут арбитра среди вас же выбрали арбитра арбитр тянет вопрос, зачитывает его они думают дают поры на ответы поры дает ответ он сравнивает ответы и так начнем кто можетвинить государя и народ так вопрос звучит и что Макевел л и по этому поводу говорит? «Чтобы увидеть гору, надо спуститься в долину. Чтобы увидеть долину, надо подняться на гору. Народ может оценить только государь, государя может оценить только народ». Простая каждая, мысль. Теперь давайте ее пообсуждаем. Он сравнивает это с деятельностью художника. Художнику, чтобы нарисовать гору, Сидя на горе, гору не нарисуешь, от нас спуститься в долину, чтобы о ч е р т а н и я горы, так сказать, нарисовать. И наоборот, вы не увидите, рисуете долину, сидя в долине, долину трудно нарисовать. Вот с горы долину, да, она вся перед вами, вы можете ее форму увидеть и так далее, и так далее. Вот то же самое при оценке. То есть смысл этого тезиса какой? ш и б о г а т и не был при власти... Пока ты не видел с горы долину, ты е не оценишь. О народе может судить только тот, кто имел власть или был при власти, кто на горе находился. Тот, кто власти никогда не имел э, или не был при власти, тот э, понятия о своем собственном народе не имеет. Он может говорить о нем, но по-настоящему он оценить свой собственный народ не в состоянии. Вот. Это для того, чтобы быть скромнее. Если ты сам при власти никогда не был, чтобы давать оценки своему народу. Надо быть скромнее в этом смысле. И наоборот. Если ты при власти и никогда не был в народе, то ты не оценишь эту самую власть. Для лакея, так сказать, господин не авторитет. Для того, кто при власти. Для народа авторитет. а Значит, вы знаете, что и раньше там в сказках Калиф переодевался, ходил по базару, слышал, слушал, ы ш а л л с что о нем говорят. Возникает на, на вопрос, если мы, скажем, понимаем, что э, надо находиться у власти, чтобы оценить народ, то почему? а Значит, нужно в народ ходить, чтобы оценить власть. Вроде бы, как человек власти, ему доступно все то, что народу доступно. Вот народу недоступно все тому, то, что знать, там есть власть. Ему недоступно. Но наоборот-то всегда можно спуститься вниз и посмотреть. В чем же дело? Откуда у народа более объективная оценка власти, чем у тех, кто при власти стоит, обслуживает, у всяких политтехнологов, вот т он-то там крутится? Почему у народа более адекватная оценка власти? Откуда это происходит? Народ же ведь, гру грубо говоря, IQ его в среднем ниже, чем те, кто наверху. И эта разница заметна? Вот. А вот в чем дело. Народ, он и крутится в народе, условно говоря. А народ на своей, извините, шкуре чувствует всякие управленческие решения и их реальные последствия. В основном те, кто наверху, а у них есть некая мифология. Вот они хотели этим управленческим решением то-то, э, так сказать, э, значит, э, достичь. потом какие-то отзвуки что это дало им аппарат говорит какие-то отзвуки а кто-то сам в деревню ездил к матери это и он ездил в матери там раз в три года съездил и у него представление что там внизу делается он теперь эти следующие три года черпает по этой поездке как там реально народ живет то есть оторванность оторванность э, власти от народа на самом деле значительно больше чем это власти кажется Своё выражение, такое уже совсем концентрированное, это нашло э, в высказывании, э, тут есть люди, наверное, которые подскажут мне, кто это сказал, то ли Антуанета сказала, то ли Помпадур, э, но ну, всё-таки, по-моему, Антуанета сказала, вот при крахе перед французской революцией, когда голову потом отрубили, э, что сказали, что народу нечего есть, хлеба нету в стране, она сказала, ну пусть едят пирожные. Причём это было сказано искренне. Ну и кончился хлеб, пирожные-то остались у народа. То есть сегодняшняя власть, она примерно такая же, на самом деле. И те, кто руководители фирм, они плохо знают, как живет народ в их собственных фирмах. Не будем далеко ходить. В каждой фирме человек принимает некие решения, а каковы они, знают только внизу. и Ему понять трудно, каковы они, потому что люди не рискуют говорить правду. Вам же подчиненный ваш не скажет, знаете, ваше решение было дурацкое, и оно нанесло фирме только вред. Это может сказать, кто-то у вас под рукой вертится, кто знает ваш характер, знает, какую минуту сказать, знает, позволено ли ему это сказать, но внизу тот, по кому это ударило, он вам не скажет этого. Значит, почему народ знает лучше? Не только потому, что каждый на своей шкуре чувствует, но он еще крутится в этой среде. В среде крутятся образцы вербального высказывания, да, реплики какие-то, сравнения и так далее. То есть человек, он не н е з а в и с и м о люди не изолированы, которые внизу, они все друг с другом связаны. Поэтому тот, кто внизу, Он знает не только то, что он думает о власти, он знает, что думает сосед, что думает там бабушка его, что думает сын его, что думает продавец. Он это знает, он это знает, то есть он знает все. Тот, кто просто спрашивает его, ну вот он что-то расскажет. Но знание, оно того, кто живет в народе, оно уходит в подсознание. Там знание е с т Знание решения власти гораздо более глубокое, последствия решения власти, последствия. Власть знает, что она решала, а вот последствия народ знает гораздо лучше.